Лава 82. Чумара стала с монаршским одеянием. В Вшитом на заказ деловом костюме, обнажившем сильные загорелые руки и ноги, она стала выглядеть моложе, страней. Да, Гайдзин по-прежнему было невозможно полностью затеряться в токе, но новый наряд, по крайней мере, обеспечил ей хоть какую-то анонимность. Тем не менее, чеме было не по себе. На пару с войной они обошли все основные токийские гостиницы и установили наблюдение за конторой Куми, но пока не получили никаких новых сведений. Чума со страхом ждала звонка срывающего печати «На это его спутник, как сквозь землю провались. Им было известно, что Томас прилетел в Японию и связал с своей бывшей женой. У них была машина, но они метались наугад. Ни чума, ни война не говорили по-японски и понятия не имели, с чего начинать поиски. По телефону срывающий печати говорил резко, угрожающе. Он уж начинал подумывать о том, чтобы вывести на сцену смерть. Чума дошла до того, что стало бесцельно бродить по кафе и барам Синдзюку в надежде случайно наткнуться на Найта. И еще никогда не приходилось заниматься такими отчаянными и бесцельными поисками, и вдруг, совершенно неожиданно, блеснул луч надежды. Схватив телефон, Чума позвонила срывающему печати, что до этого делала лишь считанное число раз. В ожидании ответа она не отрывала взгляда от телевизионного экрана у входа в магазин. Передавали репортаж каких-то археологических раскопок, где по-крупному облажалась какая-то местная знаменитость. До этого момента Чума не обращала внимания на происходящее и не вникала в подробности, Но этот сюжет вот уже двенадцать часов не сходил со всех экранов. Сейчас она никак не могла поверить, почему раньше не обратила внимания на мужчину европейского типа, разговаривавшего с археологом на зернистом серо-голубом экране. — Да, я его нашла, — выдохнула чума. — Наконец-то, — сказал срывающий печати. — Но подозреваю, ты обнаружишь, что один из вас тебя опередил. Прошу прощения. Чума застыла. «Итальянские газеты кричали о происшествии в Бари», — продолжал срывающий печати. Смерть голода, взяв себя в руки, добавил чума. «Не совсем», — поправил ее срывающий печати. «Судя по всему, какого-то человека очень странной наружности посчитали мертвым. Он сорвался с крепостной стены». «Посчитали мертвым?» Эхом повторила чума, внезапно охваченной паникой. «Что вы хотите сказать?» «Лишь то, что он пришел в себя в машине скорой помощи», — ответил срывающий печати, и голос его стал жестким. «Он жив?» Это был не просто шок. В голосе чумы прозвучало что-то среднее между обреченностью и страхом, множественные ушибы и сотрясение мозга. — сказал срывающий печати. — Но голод жив, чего не скажешь про водителя скорой и одного санитара. — Он ускользнул, — произнесла чума бесстрастным тоном, без удивления или надежды. Срывающему печати это не понравилось бы. Но ей было гораздо легче сознавать, что голода нет в живых. Он добрался до Японии без моей помощи, — продолжал срывающий печати. Похоже, ему известно что-то такое, о чем он вам не сказал. Ему удалось вырвать какую-то информацию из саду или старика-священника перед тем, как они умерли. Полагаю, голод узнал, где находится Найт, и отправился по следу. У него мстительная натура, добавил он. Боюсь, Большуш, нельзя полагаться на то, что он отличит друга от врага. Чума, ставшая пепельно-серой, отключила телефон. Прошла целая минута, прежде чем до нее дошло, что они с войной сами тоже нашли объект. Найт ждет их в Ямонасе. И столько голод не добрался до него первым, — подумала она, гадая, как упырь поступит с человеком, который столкнул его с крепостной стеной, и с ними за то, что они его бросили.